Глава 19, И чья это голова? Неужели вы не узнали? Толстяк наиграно сплеснул руками. Это же круг, тот самый, которого вы упустили в форте. Этот хитрый урод посчитал, что может вести собственную игру и, как видите, совсем потерял голову. По беже гаденько улыбнулся. И зачем мне эта информация? «Да и к чему все это?» Я непонимающе посмотрел на собеседника. «Просто хотел убедиться, что вы с вашей спутницей уяснили, как я поступаю с теми, кто не оправдал моих ожиданий. В таких случаях я очень расстраиваюсь. К тому же терпеть не могу, когда за моей спиной начинают плести интриги». Круг и его подручные запаниковали и привлекли ненужное внимание. Этот болван упустил мой товар, и вместо сделки я был вынужден приносить искренние извинения моим деловым партнерам. Я, как вы знаете, не привык извиняться. Но все это мелочи. Сейчас потерянные деньги для меня не самое главное, куда важнее открывшиеся передо мной перспективы. Признаю, выходка круга несколько расстроила мои планы. И теперь из-за его ошибки приходится сидеть здесь. Мешок — отличное место для тех, кто умеет видеть скрытые перспективы. А как вы уже поняли, я отношусь именно к таким людям. Я бы мог вас купить, но проблема в том, что деньги для вас не главное. Вы с вашей подругой, как и большинство местных ублюдков, тешите себя фантазиями о счастливой жизни во внешнем мире. Хотите жить, как в глупой сказке. Но меня не проведешь. Вы не сможете там выжить. Признайтесь, вы привыкли к тому, что каждую секунду находитесь на грани. Вы зависите от мешка. Здесь у вас есть определенная репутация, а во внешнем мире вы будете заурядными личностями. Здесь же вы наемники, которые за горсть камней готовы перерезать глотку кому угодно. А уж за собственных близких вы готовы горы свернуть. Разве можно мне было мечтать о настолько мотивированных людях? Пришлось потрудиться, чтобы отыскать рычаги давления и ваши болевые точки. Я, как искусный кукловод, подергал за ниточки, чтобы свести вас в этом месте в нужное мне время. Понимаю ваше недовольство, но знали бы вы, каких усилий мне это стоило. «Вы считали, что идете по моему следу, и подумать не могли, что я намеренно оставил для вас путеводную нить». Фаберже развел руками. «Не люблю обманывать людей, но в сложившихся обстоятельствах иного выхода у меня просто не было. Без новых вливаний бизнес постепенно придет в упадок. К тому же мои люди вычистили близлежащие окрестности». И теперь приходится потрудиться, чтобы в куче хлама отыскать хоть что-то стоящее. Проблема не только в исчезнувших у Мазая бомбах. Да не дергайтесь так. Это уже не такой большой секрет, как вы думаете. Проблема в том, что кое-кто из партнеров уверен, что бомбы до сих пор у меня. Мне же сейчас нет дела до торговли оружием. Глаза торговца алчно блеснули. «Да он же не в себе!» — запоздало, понял я. Толстяк не без труда взял себя в руки. «Я думаю, мы с гадюкой поняли ваш посыл. Нельзя ли теперь перейти к сути нашей работы?» «О, что касается деталей, то тут все просто и одновременно сложно. Вы, наверное, знаете, что мой бизнес накрепко завязан на торговле антиквариатом». Я кивнул. «Повторюсь, мешок — уникальное место». Когда я оказался здесь впервые, то рассмотрел неплохие перспективы для развития. Как мне известно, сегодня ночью вы покидаете форт. Все дальнейшие инструкции получите здесь. Торговец бросил на стол карту. Об остальном позаботится мой человек. В ваших же интересах, чтобы все добытые в рейде ценности оказались в моем особняке ровно через две недели. Иначе... Толстяк кивнул на отрезанную голову на блюде. «А теперь прошу меня простить, но наша встреча окончена». Поберже поднялся из-за стола и направился к двери. Я переглянулся с девушкой. Появившийся в зале Буйвол дружелюбно улыбнулся и указал нам на дверь. Я забрал лежавшую на столе карту. «Тебе не кажется это странным?» «Ты про то, как он с нами говорил?» Я криво усмехнулся. «Толстяк явно не в себе». Меня на его месте куда больше бы интересовала судьба исчезнувших боеприпасов. А меня больше заботит то, что он работает в одной связке с наемниками. С чего ты это сделала, такие выводы? Я покосился на девушку, выскользнувшую из платья. Сам подумай. Задание главы гильдии и похищение детей. Тебе не кажется, что цель всего этого представления не столь очевидна, как они нам пытаются представить? Думаешь, хотят разыграть нас в темную? Не исключено. Хотя, может, я ошибаюсь. И здесь замешано что-то еще. Разберемся по ходу пьесы. А пока одевайся. Нужно еще заскочить к оружейнику. Спустя 20 минут мы в сопровождении охраны покинули гостеприимное убежище торговца. Предоставленная машина доставила нас обратно в торговый квартал. Только в этот раз мы не стали рыскать по рядам с мелочевкой. Вместо этого мы с наемницей направились к улице, где располагались наиболее крупные магазины. Оружейная лавка калашников и сыновья. Я сверился с полученным от СБшника листком и поднялся на крыльцо. Девушка тенью скользнула за мной. Проклятие! Я не сдержал удивленного возгласа. А тут было на что посмотреть. Нет, я и раньше бывал в оружейных магазинах. Но это место было на две головы выше их всех. Неприметный вход был лишь ширмой. Огромный ангар, наполненный разнообразным снаряжением, поражал воображение. Оружейные стеллажи плавно переходили в полки, забитые обувью и одеждой. Застекленные витрины, забитые кронштейнами, кольцами, деталями и прочими мелкими расходниками вызывали невольное уважение к хозяину этого заведения. Ассортимент боеприпасов и оружия и вовсе вводил в ступор. Хотя, сдается мне, что это не все. За спиной продавцов угадывались проходы, ведущие в глубину складских помещений. ПНВ, тепловизионные приборы и прицелы, обвесы, ремни и прочее, разложенное перед нами добро, вызывали стойкое желание потратить все имеющиеся средства. Наше появление заставило охрану оживиться. Впрочем, это продолжалось лишь до того момента, пока я не подошел к стоявшему за одной из многочисленных стоек седому мужчине и не протянул ему полученную от Мороза бумагу. «О, молодые люди! А я все гадал, почему это вы так задерживаетесь? Идемте! Ни к чему вам торчать в общем зале!» Оружейник выбрался из-за стойки и указал нам на неприметную дверь. Мы миновали темный коридор и спустились на несколько ярусов ниже. «Располагайтесь!» Торговец улыбнулся, обводя рукой небольшую комнату. Стол, четыре стула, ноутбук и телефонный аппарат. Вот и вся нехитрая обстановка и в зала «Меня зовут Баркас», — представился оружейник, приглашая нас за стол. «Штуцер-гайка». ну молодые люди, что вас ко мне привело?» «Хотите обновить арсенал или...» «Нам нужно пополнить запас боеприпасов», — прервал я торговца. «Да и заодно достать для девушки нечто подобное». Я похлопал по висевшему на плече ПП. «Грамотный подход! Хотите унифицировать свой арсенал?» Я кину. «Похвальное стремление!» Старик внес какие-то данные в ноутбук и снова вопросительно на нас посмотрел. Кроме стандартных боеприпасов, нужно еще по полсотни красных патронов и несколько гранат. «Кроме озвученного, будут какие-то пожелания?» «Да, я хотел бы узнать, не покупал ли кто-то у вас подобные боеприпасы?» Я передал старику гильзу. Тот задумчиво покрутил найденную мной улику в руках. «Одну секунду, сверюсь с компьютером». Баркас стучал клавишами и задумчиво хмыкнул. «Боюсь вас расстроить. Последним, кто покупал такие боеприпасы, числится братство. Да и партия не слишком значительная». Забрали весь остаток. Кроме этой информации, больше не смогу сообщить вам ничего полезного. Будь у меня упаковка от патронов, я бы смог выяснить, из одной они партии или нет. А так, не смогу сообщить ничего конкретного. Редкое в наших местах оружие. Ничего, попытка, не пытка, буркнул я, убирая гильзу. Вернемся к списку необходимого. Нам потребуется несколько ИРП из расчета на неделю или полторы. «Молодой человек, не сочтите за дерзость, но в рейде вам придется тащить это на собственном горбу. Не лучше ли вам будет сократить рацион?» «Разумно», — согласился я. «Тогда давай возьмем продуктов лишь на неделю», — подала голос девушка. «Идет», — согласился я с предложением девушки. «Два рюкзака, мачете, надувная лодка, два комплекта тепловизионных прицелов и запасные батареи к ним. Я остановился, пытаясь припомнить...» Что нам может потребоваться еще? Несколько комплектов термобелья и сменной одежды. Набор инструментов. По мере того, как я оглашал список, старик все больше мрачнел. Похоже, мы изрядно выбились за выделенный морозом лимит. Но мне было начихать. Куда важнее позаботиться обо всем сейчас, чем потом кусать локти. «Ну и запросы у вас», — произнес старик и потянулся к телефону. «Каддафи, ты там уснул? Лови еще одну заявку. Да, ВИП?» «Поэтому собери товар и убедись, что все упаковано как надо, чтобы не было, как в прошлый раз. Ты там не прибедняйся. Да и не жмись, выдай все лучшее». «Хорошо, договорились». Старик закончил разговор и повесил трубку. «Все будет готово. Не знаю, как вы потащите это все на себе и зачем вам потребовалась надувная лодка, но все вещи будут у запасного входа через полчаса. Скажите». Они оставлял ли Мороз каких-то инструкций на насчет. Он просил передать, что машина сопровождения будет ждать вас с наступлением ночи. Я взгляну на часы. Мы вполне успевали. Жаль, что не получится перед отъездом встретиться с Зигом и забрать оставшиеся у него вещи. Ну да ладно, будем довольствоваться малым. Обещанная Морозом машина появилась точно в срок. Мы погрузили вещи в кузов пикапа и запрыгнули в него следом. Водитель набрал скорость и направил автомобиль в сторону дальней части форта. «Где-то там, у границы многоэтажек, располагался нужный нам выход. Мы попетляли по улицам и минут через сорок выбрались к окраине. Отсюда из-за высоток не было видно внешнюю стену с ее башнями. Автомобиль остановился у границы жилой застройки. «Выходим», — скомандовал я. «Штуцер, и как ты собираешься перелезть через стену со всем этим барахлом?» «А кто вообще тебе, деточка, сказал, что он будет через нее перелезать?» Хлопнула водительская дверь, и Зик выбрался из машины. «Чертов псих! А ты-то что тут забыл?» Девушка нахмурилась, а я потянулся к кобуре, подсознательно уже зная ответ.